Глава 15. Пока на заднем плане о чем-то болтает Джем, Веспер откидывается на куб из мутигеля, собираясь с мыслями. Она внезапно понимает, что должна была уже обжиться в этой комнате, в этом функциональном пространстве, напрочь лишенном индивидуальности. Ей бы хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, ей бы хотелось домой. Но дома больше нет, семеро его уничтожили. Нам нужно поговорить о Риле, произносит Джем, жуя ломтик какого-то ароматного овоща. Я знаю, что ей пришлось тяжело, но она обрастает дурными привычками. Ты в курсе, что с сияющего города она не произнесла ни слова? Нет. Ни одного. А знаешь, кто в этом виноват? Твой отец. Рила начала ему подражать, и он это поощряет. Она понимает, что, наверное, должна собираться, и начинает медленно натягивать ботинки. Джем продолжает говорить: Его голос звенит от злости. Наверное, она должна что-то предпринять. Рила чуть не утонула, когда проплыла за ним в океан. Веспер едва не раняет плащ. Что? Я сказал, что она чуть не утонула. Одним лишь солнцем известно, что случилось бы, не прыгни я за ней следом и не вытащи я её. Но ему плевать. Я уже начинаю думать, не пытается ли он всеми силами убить себя за одной и всех нас. Он любит Рилу и всегда любил. Когда ты кого-то любишь, то ты о них заботишься, а не бросаешь. Он выразительно размахивает овощным стиком. Говорю, ты должна что-нибудь сделать, тебя он послушает. Веспер надевает плащ и фиксирует на плечники. Она ненавидит семейные ссоры. В голову закрадывается мысль, что дядя вред все решит, за которой следует понимание – нет, не решит. Никогда больше его мягкий голос не снизит градус напряжения. Она прикрывает рот рукой, подавляя всхлип прежде, чем тот успевает вырваться. Джем этого не замечает. Прости, но это ещё не всё. Было совершенно невозможно терпеть его всё это время. Он меня ненавидит. Никогда этого, конечно, не говорит, но я же по глазам вижу. Она идёт к выходу, кивает. Мне пора. Увидимся. Уже всё в порядке. Она не оборачивается к нему, подхватывает меч и вешает за спину. Да, всё в порядке. Ну ты ведь поговоришь с ним? Да, но сначала мне нужно еще кое-что сделать. Заполненный зал переговоров искрится энергией. Веспер впитывает ее, принимая помощь из любой его части. Здесь присутствует большая часть лидеров раздробленного мира, впервые за всю историю собравшись в одном месте. Представители Слейка, Нового Горизонта, Красного Пути, Западно-Расщелин и Вердигриса и Тысячи Гвоздей, все на отведенных им местах, все взгляды обращены на нее. Я напомнит о пустых креслах в зале, ожидающих первого энера, и о людях, которые пришли к ней и всё ещё ждут, когда им дадут возможность высказаться. Но времени больше нет. Нужно действовать сейчас. Веспер Ширакор ставляет руки. Добро пожаловать. Не могу передать, что для меня значит видеть вас всех здесь. Я знаю, мы не рассчитываем, что всё случится именно так, но прежде чем перейду к главному, я бы хотела, чтобы мы подумали, сколько многого уже достигли. Всю свою жизнь я выживала. Шла война, и люди сражались либо с врагом, чтобы защитить свой дом, либо с соседями, чтобы хватило еды ещё на одну ночь. Говорят, что узурпатор выиграл битву Красной волны, но проиграл войну против империи. Это так, но лишь наполовину. Узурпатор и правда проиграл войну, но и империя оказалась в проигрыше. И все, кто стоял между ними, в этом конфликте не было победителей. С тех пор мы все сражались за то, что осталось. Что ж, больше этого не будет. Есть иная возможность мы объединимся, так же как мы объединились сейчас, и вместе создадим иное будущее, безопасное будущее, лучшее будущее. Сейчас мы в самом начале того, что, я надеюсь, станет новой эпохой, и то, что мы решим здесь, она раскроет руки ещё шире, чтобы объять их всех, придаст форму этому миру. Она замолкает, позволяя словам дойти до слушателей. И теперь хочу напомнить несколько простых правил, о которых вам уже рассказали. Первое каждый имеет право высказывать свою позицию. Второе каждый имеет право быть услышанным. Третье каждый имеет право на то, чтобы его не перебивали. Четвёртое каждый имеет право слышать правду и только правду. Пятое здесь не место оскорблениям и ругательствам. Шестое если вам есть что сказать, мы приглашаем вас спуститься и высказаться. Она неуверенно улыбается. Пока что это все, но правила будут пополняться по мере необходимости. Какое-то время делегации переговариваются, и она остается одна на виду у всех, не зная, что грядет. Очертание заговаривает первым. До сих пор оно незамеченным располагалось на высоком крытом троне, построенном по образцу трона нового горизонта. Спинка сиденья загибается вперед, отбрасывая тень на голову очертания, скрывая ее от чужих глаз. Из-за этого собравшимся не виден его рот, который скривляется, принимая новую форму. Желаю сделать заявление о намерениях. Я здесь, чтобы заключить с вами перемирие. Я служила тем, кто обрушил войну на ваш мир. Из этого ничего не вышло. Ваш мир изменил нас, вынудил нас изменить облик. Мы не хотели, чтобы это случилось, так же, как и вы не хотели, чтобы мы сюда пришли. Ваш мир изменил нас, а мы изменили ваш мир. Теперь это наш мир. Мы должны найти способ сосуществовать, а не то мы уничтожим друг друга. Виспер благодарен кивает и Чертанию. Со стороны делегации Вердигреса и принца Красного пути доносится одобрительный хмыкне. Благодарю тебя, Чертание. Кто желает высказаться следующим? Правители Слейка восседают на искусно выделанных креслах сияющего хрома. Гарат наклоняется вперед и улыбается отработанной терпеливой улыбкой старой женщины. «У моего коллеги Кишкососа есть мысль». Кишкосос также наклоняется вперед. «Скорее вопрос». «Да», — соглашается Гарат, — «скорее вопрос. Все эти разговоры о мире, конечно, прекрасны, но замечательны», — добавляет Кишкосос. «Но дело в том, что империя крылатого ока не заинтересована в мире». Они уничтожили все, что лежит между нами и Сияющим Градом, и не похоже, что в ближайшее время собираются останавливаться. Поэтому мой вопрос состоит в том, начинает Кишкосос. Его вопрос состоит в том, когда мы начнем говорить об Империи и как мы собираемся ее одолеть. Мы тоже хотим узнать ответ на этот вопрос, доносится со стороны делегации западно-расщельный новый голос, искаженный кислородной маской и потому неопознаваемый. Они не стали раскрывать личность ни одного из своих предводителей, намеренно не желая раскрывать структуру командования. Веспер чувствует, как все внимание в зале переключилось на нее и заливается румянцем. «Я слышал о том, что делает империя, и, разумеется, мы должны быть готовы к битве, если до этого дойдет». Она слышит, как из нескольких мест ее слова выплевывают обратно, превращая их в восклицание. «Если до этого дойдет? И если до этого дойдет?» Да, произносит она повышая голос. Они не слушали никого другого, но могут услышать меня. Прежде чем мы начнём сражение, я попытаюсь их образумить. Горац трижды стучит своей тростью по полу, привлекая всеобщее внимание. Если я правильно помню, четвёртое правило гласит, что каждый имеет право на правду и только правду. Так что я надеюсь, ты простишь мою резкость, предполагает Кишкасос. Откровенность. Но когда ты всё это начинал, ты говорил от лица империи. Теперь со своей стороны я это вижу так, что ты больше не говоришь от её лица, что она хочет сжечь тебя не меньше, чем всех нас. Может даже больше, добавляет Кишкасос. Так что, если быть честным, я не понимаю, почему мы вообще должны тебя слушать. У Вестер пересыхает горло. Она всеми силами борется с желанием обнажить меч. Он гневается, и она гневается, и накопившийся гнев заглушает любые слова о мире прежде, чем они срываются с ее губ. Со стороны зоны Вердигриса прочищает глотку жестокая судьба. Как я вижу эту картину? Никого бы из нас здесь не было, если бы не Веспер. Мы бы прятались за стенами, ожидая, пока империя уничтожит нас одного за другим. Если бы не Веспер, тоска бы сожрала нас много лет назад. Большинство из вас я знаю по вашей репутации, но Веспер я знаю по её поступкам. Она спасла мой город от чумы. Не была обязана, но спасла. Полагаю, она заслуживает того, чтобы я к ней прислушалась. Полагаю, больше никто из вас не может сказать того же. Плевать на империю, но я говорю, что Веспер единственная, кому мы все действительно доверяем. Ну, если вы, конечно, не хотите, чтобы во главе всего этого спектакля встал я. Жестокая судьба оглядывает спо сторонам, встречаясь глазами с другими делегациями. Так я и думала. Так что пока на её месте не появится кто-то получше, как насчёт того, чтобы прекратить вести себя как свинорылы и начать слушать? Тысяча гвозди одобрительно вопять и Веспер с облегчением выдыхает. Вы сами можете решить, хотите меня слушать или нет, но у меня есть меч Гаммы, и это делает меня единственной, к кому могут прислушаться семеры. А если они откажутся, то я буду сражаться вместе с вами и сделаю так, чтобы мы победили. У меня есть рыцари и солдаты, которые станут биться вместе с нами. Каким-то образом меч оказывается в ее руке, и ее голос приобретает иное звучание. И я проливала кровь за всех вас. Разве этого недостаточно? Она обводит зал остырьем меча. Ваша очередь. Станете вы слушать или нет, но я остаюсь, и я буду говорить. И никому, ни тебе, она указывает на Гарат, ни тебе, указывает на Кишкосос, а затем выбрасывает руку вправо. И уж точно не семерым меня не остановить. Наступает длительная тишина, заполненная вибрацией меча. Когда все вновь затихает, Гарат и Кишкосос переглядываются. — В таком случае, — говорит Гарат, — да, в таком случае, — соглашается Кишкосос. «В таком случае», — повторяет Гарат, — «мы все внимания». Веспер стремительно покидает купол, ей нужен воздух, и ей нужно побыть одной. Ей удается вложить меч в ножны, хотя она все еще чувствует, как сила клинка отзывается в теле. В обычной ситуации она бы заперлась в своей комнате, отговорившись от назойливых просителей — Но теперь она живёт не одна и виновата осознаёт, что мысль о предстоящем разговоре с Джимом её вовсе не успокаивает. Она поднимается по склону лощины, карабкаясь в особенно покатых местах. Выглядит это не особо величественно, но ей плевать. Она чувствует себя лучше, концентрируясь на простых вещах. Пока тело сосредотачивается на подъёме в гору, разум прокручивает события сегодняшнего собрания, вытаскивает отдельные слова, анализируя их Пару раз она кривится, вспоминая, каким тоном говорила с людьми, как трудно было ответить на тот или иной вопрос, как на нее смотрели некоторые лидеры. Того хуже, она обнаруживает в своих воспоминаниях пробелы, участки, где факты забылись, а остались лишь несвязные эмоциональные переживания. Добравшись до вершины, она падает на землю и радуется тишине. На другой стороне лощины кипит строительство. Продолжается возведение укреплений, суетится постоянный приток новоприбывших, что опасливо оглядываются через плечо. Но тут спокойно, никому другому здесь ходить просто незачем. Козлу причины не требуются. Он идет куда захочет, и на данный момент он хочет к Веспер. Близлежащие пуки травы уже нервно обгрызены, темные глаза постоянно на стороже. Веспер тянется к нему и гладит бок. Если она закрывает глаза, то ей почти удаётся оказаться дома, вновь став невинным ребёнком, мечтающим о приключениях в сияющем граде. И тут её выдёргивают в настоящее чей-то голос. Неплохой вид, а? она стонет. Эзи? Да, и очень хорошо, что я тебя поймал. Ну не сейчас, Эзи, мне нужно побыть одной. Хах, но ведь сейчас лучшее время для разговоров, нас никто не прервёт, и болтать будем мы одни. Она поднимает глаза, видит, как медленно приближается её отец и вздыхает. Ладно, говори. Как тебе известно, великая госпожа, сейчас трудные времена. Эзи много трудился, чтобы дать людям то, что им нужно. В большинстве случаев всё проходит как детская игра, и после короткого разговора они уходят со свежим мясом под мышкой, кожаными мечами для развлечения под рукой и все счастливы. Еще пару секунд он хихикает, а затем принимает серьезное выражение лица. Но, — он театрально поднимает палец, — кое-что не может продать даже Эйзи. Он выжидает, и Веспер снова вздыхает. И что же? Как бы это ни было прискорбно, Эйзи признает, что ему не под силу продать надежду великой госпожа. Уж явно не без твоей помощи. Что ты хочешь сказать? Ты вдохновляешь. Всегда. Когда люди видят, как ты куда-то уверенно направляешься, когда твои волосы воинственно развиваются, а твои глаза сверкают, как лампы. Но это днем, а ночью в души вползает страх. Представь, как было бы здорово, если бы люди могли прикоснуться к тебе и ночью. Веспер скрипит зубами. Серьезно, ты о чем? Мини-Веспер провозглашает Эззи, размахивая маленькой куклой. Она представляет собой плотный корпус, покрытый гибким пластиком с текстурой человеческой кожи и с нарисованным на нём лицом и одеждой. Она даже не похожа на меня. Людям будет плевать, если они будут думать, что это ты. В странник уже недалеко. Она машет ему. Он не отвечает, сосредоточившись на Езе. А это кто? спрашивает Езе. Он похож на имперца. Это хорошо. Им всегда нужно что-то особенное. Сомневаюсь, что он у тебя хоть что-то купит. Тогда смотри, как Эйзи сотрёт эти сомнения, предложив наивыгоднейшую цену в округе. Видишь, этот человек уже бежит в предвкушении. Веспер хмурится, а за её спиной заинтересованно открывается глаз. Странник ускоряет, упираясь руками в бока. Ах, признайся, Эйзи, раскрывая руки. Вижу, вы человек дела. Вы пришли в правильное место. Что бы вам ни требовалось, у Эйзи это есть. Просто скажите, чего вы желаете, и мы немедленно подберем подходящий товар. Странник останавливается перед Эйзи, раздувая грудь и сердито выпуская воздух через нос. «Мы уже встречались, не так ли? Есть что-то знакомое в ваших недовольно суженных зрачках. Не огорчайся, друг, если тебе что-то пришлось не по душе. Возможно, мы сторгуемся?» Странник медленно поднимает руки. Веспер хмурится сильнее и привстает. «Что случилось, отец?» У Эйзи округляются глаза. «Ты сказала, отец?» Руки Странника сгребают Эйзи за горло и начинают сжимать. «Что ты делаешь?» — спрашивает Веспер. Она хочет вмешаться, но меч хватается крылом за ее плечо, советую подождать. Будто по волшебству на одежде Эйзи повсюду проступают мокрые пятна. На подмышках, на груди капли пота стекают по лицу. Он начинает вытягивать из карманов предметы и совать страннику поднос, чтобы тот их видел. Усы из кресины шерсти, хрустальные жирели с состоящими пластиками вставками, неизвестно назначение дощечка. Странник продолжает сдавливать ему горло, и на свет появляется всё больше вещей. Колбаса сомнительного происхождения, чати над полированный коренной зуб, настоящий алмаз. Ничто не привлекает внимания странника. На коже у Эзи вздуваются вены, по лицу градом катится пот. Не убивай его, кричит Веспер. Снова на хочет вмешаться, снова меч сдавливает ей плечо. Она удивлённо смотрит на него, ища подтверждения, что правильно его поняла. Глаз радостно наблюдает за сценой. Что-то в Эзи, видимо, ломается, и он опадает, защищаясь, вытаскивает единственную платиновую монету. Странник хватает её и Эзи задыхаясь валится на землю. Пока торговец хрипит у его ног, странник изучает монету, а затем прячет её у себя. Смотрит сверху вниз на Эзи и заносит кулак. Отводит взгляд от Эзи, переводит его на кулак и обратно, с очень мрачным выражением на лице. Затем смотрит на Веспер. "Отец", говорит она. Странник вздыхает и разжимает кулаки. Когда хватка на плечах слабевает, Вес придёт к концу. Это правда было необходимо. Он уверенно кивает, и она чувствует, что меч согласно тренькает. О, тогда ладно, она смотрит на Эзи. Ты в порядке? Не в состоянии открыть рот, Эзи вместо этого хлопает в ладоши. Думаю, ты был прав, говоря, что не можешь продать надежду. Куклы не сработают. Людям придётся обходиться мной. Она поворачивается к страннику. Пошли. Она уводит его прочь, а козел прыгает следом, оставляя Эйзи задыхаться в грязи. Когда становится ясно, что опасность миновала, он медленно садится и потирает шею, наблюдая за их уходом. Он замечает, что глаз за спиной у Веспер остается открыт и смотрит прямо на него, а затем расправляет серебряное крыло в жести, которое, исходи тут от низшего существа, он бы с уверенностью воспринял как оскорбление. Какое-то время Веспер и Странник гуляют, наслаждаясь компанией друг друга. «Странно видеть тебя в этой броне», — говорит она. «Когда я была маленькой, то часто представляла тебя в подобных доспехах, как у рыцаря из рассказов «Дяди Вреда». Когда она упоминает его имя, их глаза наполняются слезами, но Веспер сглатывает их и продолжает говорить. Я знаю, что на самом деле ты носил тот старый грязный плащ, но в моем воображении перед сражением с врагом ты всегда его сбрасывал, а под ним была сверкающая кольчуга до пят. И забавные же вещи порой приходят в голову в детстве. Странник кивает. Я думала, что этот меч невероятно огромный, но со временем он стал меньше. Странник указывает на нее, а затем кладет руку ребром к груди, постепенно ее поднимая. Она смеется. Я выросла, знаю, но я в другом. Когда я еще не знала меча, он был пугающей штукой, от которой надо было держаться подальше. Сперва я так его боялась, что не думал о нем как о живом человеке, как о нас. Затем в один прекрасный день я осознала, что у него тоже есть чувство, что он не какая-то стихия. Он просто злился, а иногда и боялся». Странник неопределенно наклоняет голову. «Думаю, это верно и для семи». Все считают, что они, безусловно, лучше нас, и это не обсуждается, но мы ведь с ними встречались. Мы знаем, что они не идеальны». На этот раз Странник без промедления соглашается. «Если я найду способ заставить их слушать, то уверена, что мы сможем решить все без насилия. Слишком много крови уже пролилось». Странник не сильно сдавливает ей плечо. «Думаешь, я смогу до них достучаться?» Он пытается улыбнуться, но в янтарных глазах читается лишь меланхолия. Чтобы Веспер не собиралась добавить, она проглатывает слова. Появляется Дженнер. Что такое, спрашивает она. Силы империи до нас почти добрались. Я сообщила им, что ты желаешь вести переговоры. Они ответили: пока нет. Мы должны быть готовы к тому моменту, когда они ответят. Скажи Самаэлю собрать моих рыцарей и ждать меня у стены. Сообщи доктору Грейнсу, что он тоже приглашен. И вообще дай знать всем делегациям. Если они хотят, то могут послать своих представителей. Дженнер почти разворачивается, а затем в беспокойстве останавливается. Ты уверена, что это мудро? Твои рыцари носят оружие, произведенное с использованием некротеха, а Самаэль – очевидный инферналь. Если ты их возьмешь с собой, то шансы на то, что семеро тебя услышат, снизятся. Но если я их спрячу, то получится, что я их стыжусь, а это не так. Я горжусь тем, что могу называть Самаэли другом, и горжусь своими рыцарями. Она замечает тревожный взгляд Дженнера и борется с желанием её встряхнуть. Как ты не понимаешь? Если мы хотим, чтобы это сработало, все меры должны увидеть нас такими, какие мы есть. Им нужно под нас подстроиться. Понимаю. И как бы то ни было, надеюсь, что ошибаюсь. Веспер отпускает его, и они со странником идут в комнату Рилы. Открывая дверь, Мазар докладывает, что всё было спокойно, и запускает их внутрь. В одном углу под потрёпанным плащом лежит Дельта. Кажется, что она спит. Рила лежит рядом, тоже притворяясь спящей. Веспер смотрит на них, меч смотрит на них. Её лицо приобретает грозное выражение. "Подъём", командует она. В другом углу комнаты ворочается меч Дельты, а Рила ещё сильнее зажмуривает глаза. Подиём, я сказала. Серебряные веки дёргаются, но не открываются. Странник наклоняется и подхватывает Рилу на руки. Веспер обнажает меч, и он отходит с её пути. В третий раз она требует внимания Дельты, её слова будто отражаются от острия клинка, разносясь эхом по комнате, и Дельта словно в потрясении открывает глаза. Веспер позволяет себе закрыть свои, меч смотрит за них обеих. Ты в дол, это спалась. Если хочешь остаться, то по меньшей мере прояви хоть какой-то интерес к происходящему. Дельта медленно поднимает голову, ищет взгляд в эспер. Я знаю, ты не согласна с Альфой. Присоедини свой голос к моему, вместе у нас есть шанс закончить все это, прежде чем ситуация накалится. Слова Дельты тихими слезами падают с серебристых губ. Он не послушает. Мы этого не знаем. Голос бессмертный приобретает крупицу уверенности. Знаем. Даже если это так, то могут услышать остальные, этого будет достаточно. Дельта творочается, и её меч звонко бьётся о пол. Голос Веспер становится тише и взраслее. Неужели всегда должна действовать я? Неужели всегда страдать придётся мне? Но я ведь тоже страдала. Веспер трясёт головой и открывает глаза. Пошли, говорит она страннику. Пора за работу. Однако, когда она идёт к двери, её останавливает звук. На полу дрожит меч Дельты. Для песни ему не хватает сил, но до чужих ушей удаётся достучаться, легонько барабаня по полу и выдавливая приглушённые бесцветные ноты. Странник подходит и поднимает клинок, протягивая его ифесом к Дельте. Бессмертный остаётся на полу в позе эмбриона, обнимая себя крыльями. Веспер в последний раз смотрит на неё и выходит. Медленно опускается эфес меча Дельты. Странник вздыхает. Рила вздыхает. Меч Дельты снова гудит, теперь уже громче, и Дельта смотрит на него с написанной на лице болью. Топнув ножкой, Рила подходит к Дельте и хватает ее за мизинец. Зацепившись за нее, направляется к матери. Странник поднимает бровь. Дельта не сопротивляется, плавно поднимается на ноги, большим серебристым шаром скользит за упрямой девочкой. Они минуют проход, оставляя в недоумении странника и меч Дельты, и те вскоре следуют за ними. Несмотря на то, что путешествие на юг вышло достаточно быстрым, приятным рыцарь-командор назвать его не мог. Они практически не встретили сопротивления, отгоняя врагов одним своим присутствием, и всё же чувствовалось, как падает боевой дух солдат. Ибо во время их пути начал вырисовываться реальный масштаб проблемы. С мраченным видом смотрит он на мерцающий за окном чужеродный пейзаж. Одно дело сражаться с демоном или подвергать чистке осквернённое тело, но что делать, если сама природа нуждается в очищении? На мгновение он задумывается над тем, чтобы сжечь проносящиеся под ним поля, но значит ли это, что им нужно будет остановиться, чтобы спалить каждую травинку? А что делать с почвой и камнями, находящимися под травой, а с горами, а с самим воздухом? Его разум не в состоянии всё это вместить, и в итоге рыцарь-командор находит утешение в своём положении. Его работа вести битвы, а заботы об этом мире он с радостью отдаст Семиры. Один из его офицеров отрывает взгляд от экрана. Рыцарь-командор: "Сир, наши разведчики докладывают о движении на вражеской базе. К нам приближается отряд". "Поподробнее". "Пешие, вооружены, но оружие убрано. С ними хранительница и наш бывший защитник". Рыцарь-командор слышит в голосе офицера удивление. Он доволен. Сам он уже в курсе, что защитник жив. Что-то ещё? Прошу прощения, сир, мне нужно подтвердить отчёт. Да, говорят, что с ними сама Дельта, сир. Как такое возможно? И в самом деле? Как? Мне нужны сведения, а не вопросы, капитан. Прошу прощения, сир. С ними также орден сломанных клинков и ещё несколько единиц, даже псины-отродья. Он дважды обходит командный центр, размышляя о дальнейших действиях. Я так понимаю, от покорности нет вестей? Никагнет, сир. Отправьте запрос повторно. Сообщите мне сразу же, как только услышите хоть что-то. Мне нужен отряд состоящий из лучших, ровно в том же количестве, что и отряд хранителей, по головным. Так точно, сир. Передайте генералам готовить свои войска, но пусть имеют в виду Они должны удерживать позицию, пока не получат приказ от меня. И придержите небесные корабли. Сомневаюсь, что наша наблюдательная хранительница не разглядит их сквозь стелс. Вы ведь не собираетесь вести с ними переговоры, не так ли, сир? Не переживайте. Ответ обращён к капитану в той же степени, что и ему самому. Разведчики на местах? Да, сир. Хорошо. Напомните им, что от них требуется только закрыть двери и держать её закрытой, ничего больше. Геройствовать мне тут не надо. Вас понял. Убедитесь, что и они это поняли, капитан. Он направляется к выходному люку. Беспокоить меня только в том случае, если покорность выйдет на связь или небо рухнет на землю. Он знает, что ходит по краю. Если он атакует без приказа, то так или иначе обречен. Если не ответит на зов хранительницы, это посчитают слабостью. Он должен действовать и надеяться, что покорность ответит до того, как враг соскользнет с крючка.